ЧАСТЬ ВТОРАЯ Юлиан Минц шёл по улице из булочной с огромным бумажным пакетом в руках. Он старался раз в день покидать своё убежище, чтобы познакомиться с городом. Внимание имперских патрулей он бы вряд ли привлёк, по крайней мере сейчас. Юлиан, по иным причинам, нежели Ян, совсем не был похож на военного. Он скорее привлекал внимание девушек его возраста, и это, пожалуй, даже ударяло по его профессиональному самолюбию. Вдруг Юлиан замер как вкопанной... Внимательный взгляд его тёмно-карих глаз метался по сторонам. Казалось, вокруг не было заметно ничего необычного, но вдруг он понял. Причина, заставившая Юлиана насторожиться, была не визуальной, он её услышал. Он выхватил единственное имя из разговоров прохожих, и оно словно завладело им. Лоинграмм. Герцог Кラインхерт фон Лоинграмм вот-вот проедет по этой самой улице. Сюда направляется имперский премьер-министр, верховный главнокомандующий Галактической империи Граф-адмирал Герцграф Кройнхардт фон Лойнграмм. Гороть Элиана пронзила горькое чувство сожаления за случай, ибо кого он оставил бластер в убежище. Пусть он при нём он мог бы собственнаручно решить судьбу светловолосого молодого человека, доставившего столько бед союзу свободных планет. Если бы можно было вернуться назад во времени, он бы не послушался пропарщика Мошенга и взял бластер. Юлиан закрыл глаза и глубоко вздохнул, изгоняя из головы ярость. Он едва смог вернуть самообладание и не совершить глупость, которая его подталкивала собственное сознание и тело. Как бы сильно он ни желал, от этого у него в руке не появился бы бластер, да и к тому же разве адмирал Ян однажды не говорил ему об этом? Ни терроризм, ни фанатизм никогда не двигали историю в правильном направлении. Юлиан с раннего детства мечтал стать военным, но ни разу не задумывался о том, чтобы стать террористом. Герцог Райнхард фон Лоенграм, этот тиран, должен быть не убит террористом, а побеждён в частной битве. Поэтому то, что он не имел при себе оружия, было только к лучшему. Это была возможность иного рода, чем терроризм. Это был шанс увидеть Райнхарда фон Лоенграму собственными глазами. Он видел величие Лоенграма лишь в виде голограмм или в СМИ. Даже Адмирал Ян не видел его лично. А сейчас этот самый тиран в плоти проедет здесь с минуты на минуту. Вернув самообладание и движимый теперь ещё большим желанием, Юлиан протиснулся через толпу людей. Вдоль проезжей части и тротуаров были установлены ограждения. Шринги мощных гвардейцев, вооружённых и одетых в форму, мягко оттесняли людские волны спереди и сзади. Учитывая то, кого они охраняли, уровень защиты был весьма посредственным. Юлиан пробрался к ограждению и, по привычке смахивая волосы со лба, ожидал проезда молодого диктатора. По дороге двигался автомобильный кортеж, Первым ехал броневик, а за ним следовал дорогой, но не привлекающий внимание лэнд-кар. Юлиан не раз слышал, что, как правило, герцог фон Лоенграм не любит показную роскошь, и эти слухи подтверждались. Только исходя из этого, у Юлиана уже сложилось благоприятное впечатление о Райнхарде. Перед толпой проехал лэнд-кар, внутри которого сидело какое-то высокопоставленное лицо. Юлиан напряг зрение, в окне он увидел бледное угловатое лицо, на которое падали седые преди волосы. Цвет, исходящий из глаз этого человека, был неестественным, что делало выражение лица совершенно чёрствым. Юлиан покопался в памяти и остановился на папке «Начальник штаба Имперской космической армады, адмирал флота Пауль фон Оберштайн». Времени на раздумья не было, поскольку за одним лендкаром показался другой. Человека с золотыми волосами, показавшегося в окне автомобиля, нельзя было не узнать. Сердце Юлиана заколотилось. «Неужели это был герцог фон Лоенграмм?» Юлиан, не мигая, уставился на элегантное лицо юного диктатора, точно желая навечно запечатлеть его в памяти, но понял, что это лицо невозможно забыть, даже если очень сильно постараться. Но не только из-за того, что его черты были особенными, в нём ощущалась невероятно мощная энергия. Юлиан услышал, как с его собственных губ, словно бы откуда-то извне сорвался вздох и попытался отвести взгляд. человека, сидящего рядом с Рейнхардом. На первый взгляд, можно было принять за красивую юношу одного возраста с Юлианом, но коротко остриженные русые волосы и выражение лица, полное достоинства, выдавали в нём юную девушку. Похоже, что это была личный секретарь герцога фон Лоенграма, но Юлиан не смог вспомнить её имени. Рейнхард в свою очередь тоже рассматривал людей. Его взгляд прошёл по горизонтали и скользнул по юноше лицу, которое было немного скрыто за длинными волосами. И всё же на долю секунды он поймал взгляд Юлиана. Для него это был лишь один из взглядов из тысяч, для Иэлана же он имел куда большее значение. Если Райнхард, как и Ян Вэнли, или сам Юлиан не был сверхчеловеком, то не было посланцем каких-то высших сил. И пусть ему было дано больше, чем обычным людям, его способности всё же не выходили за рамки человеческих. В прошлом были те, кто обладал большим военным гением, политическими амбициями, величием, элегантностью, и хваткой, чем воплощает в себе Райнхард фон Лоенграм. Вот только тех, кто был равен ему во всех его талантах, можно было сосчитать по пальцам, в отличие от числа звёзд и планет, которые он намеревался подчинить. Но как будто бы не было, Райнхард не мог предвидеть будущего, а спустя года не смог бы вспомнить события этого дня, когда ландкар имперского премьер-министра умчался и толпа начала расходиться. «Юлиан также побрел прочь. Уж он-то никогда в жизни не забудет этот день. В этот момент кто-то легонько хлопнул его по плечу. Подняв глаза, он с удивлением увидел перед собой улыбающееся лицо административного работника «Берёзки». «Маринаско, прошу прощения, не хотел пугать. Что чувствуете после того, как увидели герцога Лейнграма вживую? Что я ему не ровня?» Эти слова непроизвольно слетели с губ Юлиана. И выражение лица и внешность Рейнхарда Юлиан разглядел лишь сияющее великолепие, которое поражало всех вокруг. Теперь Юлиан понял, почему адмирал Янов восхищался юным диктатором, которого он сделал своим врагом. Услышав лаконичный и тяжёлый ответ Юлиана, Маринеску слегка приподнял бровь. Понятно. Это он сейчас выглядит как молодой аристократ, но так было не всегда. До того, как стать графом, а затем герцогом Лоенграмом, Он был бедным человеком, которому повезло родиться в Ренине. Его отец продал собственную дочь, чтобы обеспечить сыну лучшее будущее. Продал свою дочь, её держали словно в клетке при императорском дворе. Не то чтобы он её официально продал, но вполне мог бы и продать. Для низкородных дворян империи дочь драгоценный товар, золотой ключик, открывающий дверь в мир богатства и власти. Отец Рейнхарда и Анны Роза, так зовут его сестру. Не был единственным, кто решил воспользоваться этим способом. Если бы младший брат императорской фаворитки оказался бездарностью, он мог бы спустить всё на тормозах. Однако Рейнхард начал с те лишь он способен на прощать зло, а потому Ранели поздно его чаша терпения должна была переполниться. Так что вполне естественно, что он не прощал тех, кто цеплялся за устаревшие ценности. В его картине мира единственный смысл существования таких людей был в том, чтобы подчиняться. То же касалось и его собственного То же касалось и его собственного отца. Райнхард так и не простил ему, что тот продал Анна Роза, даже когда его жизнь уже клонилась к закату. Остаток своей жизни отец Райнхарда провёл в кутежах. Просадив всё, что у него оставалось, когда он внезапно умер, Райнхард наотрез отказался возмещать убытки. А похороны отца посетил только по единственной причине, чтобы не расстроить сестру. Юлиан знал кое-что о прошлом Рейнхарда, но слушая эту историю, полностью никак не мог заставить себя вновь пробудить недовейство к врагу союза. Это его даже в определённом роде смутило. Фигура мальчика, который, несмотря на жёсткий характер, думал только о старшей сестре, затмила образ властолюбивого тирана, который он нарисовал в своём сознании. И хотя отвечал всё это: "Многие говорят, что своим успехом он обязан влиянию сестры, а без неё он остался бы никем". Но разве в моём возрасте он уже не был первоклассным офицером, награждённым почётными орденами? Вас и самого награждали, Митчман. Если позволите, Но в вашем возрасте волшебник Ян был ничем не выдающимся курсантом военной академии. Если так подумать, то вы на шаг впереди, а то и на два. По глазам Юлиана было видно, что он серьёзно задумался. «Марина Ско, можно подумать, что вы специально пытаетесь меня подбодрить, так ловко подбирая слова об адмирале Яне и герцоге Лоинграме. Бросьте». Если бы вы сравнили меня с кем-то менее гениальным, мне, может, и пришлось бы по душе ваше лесть. Но когда вы сравниваете меня с такими людьми, как адмирал Ян и герцог Лоенграм, я теряю последние остатки уверенности в себе. Эффект противоположный. От этого я ощущаю ещё большее смятение». Юлиан попытался контролировать тон своих слов, но безуспешно. «О, так вы думаете, что я пытался льстить?» Переспросил Маринеску без капли стеснения, приглаживая свои редкие волосы. Мои искренние извинения, если вам так показалось. Я лишь хотел обратить ваше внимание, что никто не рождается героем или великим полководцем, но, вероятно, перегнул палку. Что вы, это я перегнул палку. Так, давайте оставим эту тему. Я и так уже занял достаточно вашего времени. По правде говоря, я направлялся к одному клиенту. Клиенту? Будем откровенны. Я не останусь в плюсе, если перевезу только вас и ваших товарищей. Мне нужно найти как можно больше клиентов. Кроме того, это поможет отвести часть угрозы. Юлиан понимал, к чему он ведёт. Чем больше будет целей, тем менее строгим будет досмотр и наблюдение. И всё же юноша не мог отделаться от мысли, что это просто физанский стиль ведения дел. Разве не было людей, которые теряли деньги из-за того, что полагались на такую логику? С другой стороны, физанцы не стали бы полагаться на свою логику, не будь она проверена на деле. Для поддержания беседы Юлиан спросил, кто же этот клиент, хотя ответ его мало интересовал. Он больше беспокоился о том, что его собственное прошлое может привлечь внимание других пассажиров, а своё они, если не захотят, могут и не открыть. «Священник церкви Земли?» Небрежно ответил Маринеску. «Хотя, если подумать, кто-то посерьёзней. Может, епископ? Во всяком случае, он не работает, а добывает свой хлеб, читая проповеди». Маринеску не считал нужным скрывать собственного предубеждения к людям с подобным статусом. «Но я всё равно не могу лишить помощи священника». «Сделай другом одного, и сотни его последователей станут твоими друзьями. Это чертовски хороший источник информации». И всё же... Моринеско недовольно добавил, что никогда не понимал противоречия, почему все эти императоры, дворяне и священнослужители, а люди, которые не способны выжить без последователей, трудящихся на них, так часто почитаются. И его мнение, мнение трудолюбивого и успешного в делах физанца, разделили многие. «Но он же важный клиент, верно?» «Нет». Ну а некогда он был важным человеком». Маринеско имел подтверждение этому из разных источников. Словно драгоценность зловещей легенде, информация передавалась от одного торговца к другому, пока не дошла до него. Бывший священник, некогда пользуясь покровительством правителя, жил припеваючи. При этом он понимал, что одного этого достаточно, чтобы вызвать недовольство консервативно настроенных богатых торговцев. Поэтому пока правитель Адриан Рубинский пребывал в добром здравии, он старался завоевать его благосклонность. Но хитрый правитель Фездана скрылся сразу после начала имперской оккупации, и хотя Рубинскому не было ни слуху, ни духу с тех пор, верность епископа осталась непоколебима. Мариновску обычно не было склонён к авантюрам, и если дело того требовало, он мог даже пойти против капитана Бориса Конева, человека, который редко спускался с небес на землю, и уговорить его не влезать в передрягу, конечно, подбирая слова насколько это возможно. Но теперь, когда он уже решился пойти на риск и переправить Ильяна Менса на территорию Союза свободных планет, Административный работник Берёзки перестал видеть в опасности предприятия проблему. Его ход мысли подтверждала физанская пословица: если ят смерти, носен, то исход не зависит от его дозы. Это акмечман. Не хотите ли совершить небольшую прогулку и познакомиться со своим попутчиком? Маринаску, ловив улыбку на лице Юлиана, мягко развёл руки, словно подражая ей. По правде говоря, я ещё не встречался с этим священником или епископом, или кто он там есть. Поэтому мне немного не по себе. Если он слетит с катушек, я с ним один не справлюсь. С вами мне будет спокойней. Маринаску просто невозможно было ненавидеть. Кроме того, Юлиан не видел ничего плаkowego в том, чтобы оказать ему небольшую услугу после всего, что он сделал. Если бы Маринаску хотел заманить его в ловушку, он бы уже сделал это. Случаи предоставлялись не раз. Юлиан согласился и всё ещё держа в руках пакета с булочной, вошёл вслед за Маринаску в давно заброшенное здание, которое казалось вот-вот могло рухнуть. Затклый воздух как будто превратился в плотную парообразную стену. Они поднялись на второй этаж в сопровождении крыс, хором пищавших грозы незваным гостям. Маринеску открыл дверь. «Епископ Дэксби из церкви Земли, я полагаю». Обратился он учтиво в темноту комнаты. Поскольку Маринеску никогда не видел этого человека, по поводу которого у него заранее сложилось предубеждение, он решил выбрать более деловый тон беседы. Одеяло вело зашевелилось... И на посетителя установилась пара модных глаз.